Глава девятая. Оружие и ограбление. «Ну, рассказывай, что за работу тебе дали?» Со скепсисом в голосе протянул я. «Исследователь территорий! Мне предложили оклад в 3700 космокоинов! Это в два раза больше, чем я получал на Скайросе!» «Слушай, мне вроде 2500 предлагали. Почему тебе больше?» Нахмурился я. «Я же юрист!» Часть заданий будут составлять бесплатные консультации других объектов. За это надбавка в тысячу. И еще я взял боевую специализацию. За это еще двести. А еще мне дали нож и дубину. Он продемонстрировал обновки. Что? Ты же говорил, что не развивался в этой области. А, у меня оставались нераспределенные очки уровня. Я копил на дорогой курс по корпоративному праву. В общем, решил их потратить на курс холодного оружия. Обалдеть, я тоже так хочу. Протянул я. «Копеечки опыта!» — самодовольно улыбнулся он. «А какие там ещё курсы были?» — решил спросить я. «Из предложенных в основном по автоматическому оружию. Автоматы, пулемёты, ракеты всякие. Но я ведь никогда пистолетов в глаза не видел. А вот ножи и дубины почему бы и нет?» «Подожди». Я не понимающе уставился на юриста. «Получается, тебе предлагали курсы по стрелковому оружию, и если бы ты их выбрал, то тебе выдали бы автомат?» «Ну да». Начав подозревать неладное, протянул Милан. «Ты ведь видел тварь, которую нам нужно победить?» «Ну, это ведь твое задание. У тебя список из таких же. Рано или поздно тебе с ней тоже придется столкнуться. Так вот, ты решил ножом забить трехметрового ящера? Ты серьезно?» Милан стал бледнить. «И еще, у меня-то нет специализации. И я не вооружен. Я...» Юрист засуетился. «У меня еще остались очки. Я возьму стрелковое. Он быстро сделал какие-то манипуляции, затем бросился обратно к экрану. Спустя минуту он вернулся. «Новичкам оружие выдают только раз в три дня», — сказал он поникшим голосом. «В общем, не знаю, как ты, а я пойду язык ящерица добывать. Ты со мной?» — объявил я с напускной уверенностью в голосе. Милон кивнул, испуганно глядя на меня. Казалось, он сам не верил, что это его голова только что кивнула. «Я тебя прикрывать буду», — пискнул он. Похоже, совсем потерял голос от волнения, затем протянул мне дубину. Я сразу отреагировал и подхватил протянутое оружие. Не в моих правилах отказываться от подарков. «Рой, а как мне найти место, где эти ящерицы водятся?» Позвал я помощника. «О, это очень просто. Нужно выбрать задание и перейти по ссылке подробнее. Там ты увидишь ряд уточнений, в том числе и места обитания замечательных геккончиков». «Слушай, а тот, кто им название придумал, видел их фотографии? Эти твари скорее на динозавров похожи». «О, ты ошибаешься, это очень милые создания». Не став продолжать спор, я последовал инструкциям помощника. Передо мной развернулась карта местности. К моему удивлению, я находился не на окраине, а почти в центре. Поселение, где мы находились, называлось Туманные холмы. Оно состояло из семи кубических построек и ряда более мелких строений, рассыпанных вокруг. Места обитания целей были отмечены на карте красными точками. На первый взгляд таких мест было больше тысячи. Конечно, если меня глазомер не подводит. Я отметил ближайшую точку на карте, и умная система сразу построила маршрут. «Ну что, пойдем?» Спросил я своего новоявленного напарника и двинулся за красной стрелкой. Мы быстро выбрались за границу поселения. Холмы, которые так хорошо просматривались из города, при приближении к ним стали покрываться легким туманом, оправдывая название поселения. Мы уже больше часа шли по утоптанной дороге. Она петляла между земляных валов, камней и оврагов. Я даже забыл на мгновение, что нахожусь не на земле. Были, конечно, отличия. Редкие деревья, что попадались на пути своей растительностью, напоминали скорее грибы. На ощупь они были холодные и твердые. Даже тонкие ветки едва сгибались будто металлическая арматура. Но главным отличием от привычных пейзажей было, конечно, небо. Сейчас оно имело персиковый цвет. Я всегда был легким на подъем. Любые невзгоды и сюрпризы от судьбы переносил стоически. Но я слишком быстро привык к мысли, что прошло пятьсот лет. А я ведь на другой планете. У меня новое имя. И сейчас я иду убивать инопланетную тварь. Что-то здесь нечисто. «Эй, слышь, Гандор, ты откуда такой нарядный?» Вырвал меня из раздумий чей-то хриплый голос. «Смотрю, комбез у тебя новый, а статы совсем нулевые!» К нам подошел мужичок в сильно потрёпанной одежде. Он всем своим видом вызывал опаску, начиная с ужимистых движений, заканчивая красными цепкими глазами. Краем глаза я заметил, как Милан вжал голову в плечи, но мужик только скользнул по нему взглядом. Похоже, Милан был ему менее интересен. Я сфокусировал на нем взгляд, чтобы изучить информацию. Объект ган Конг. Мужчина. Человек. Уровень скрыта. Достижения – истребитель фауны. Туманные холмы. Остальные достижения скрыты. Специализации – охотник-мастер. Остальные специализации скрыты. Уровень опасности – опасен. Уровень известности известен в узких кругах. Ваш статус не позволяет видеть данные объекта. Объект пожелал скрыть свои данные. У меня костюмчик истрепался. Предлагаю обмен. Ты мне свою одежду, а я тебя не убью. Валил бы ты отсюда, — сказал я, стараясь сохранять уверенность в голосе. А ты бесстрашный, даже удивительно, — ответил он. Я не успел заметить, как в его руке появился пистолет. Вот только я не люблю, когда я вежливо прошу, а люди игнорируют. Снимай костюм. Я не видел выхода из ситуации, но сдаваться на милость какого-то проходимца тоже не хотелось. Я этот костюм с трупа снял. То есть он только по наследству передается? Ну ладно. Он тяжело вздохнул, направляя оружие мне в голову. Хорошо, мужик, я понял. «Тогда не трать моё время! Живее!» «Значит, ты оставишь меня без одежды посреди дикой местности?» Спросил я, стягивая с себя куртку. «Если и дальше будешь послушным, оставлю тебе что-нибудь на замену. Мы ведь меняемся!» Усмехнулся он. Я снял с себя штаны и протянул их грабителю. Перед этим достал из кармана бутылочки, которые получил от системы. Тот, мазнув по ним взглядом, только хмыкнул. «Смотрю, у тебя и дубинка новая!» Протянул он. «Давай-ка ее мне, и без глупостей!» Видя мое замешательство, он снова ткнул в мою сторону стволом. «Но! Живее!» Скрипнув зубами, я протянул обидчику свое единственное оружие. «И что? Здесь принято оставлять новичков безоружными и голыми?» «Не принято!» «Но когда само в руки идет, грех не взять!» Усмехнулся охотник. «Ну ладно, разжалобил, голым тебя не оставлю!» Его рука вдруг смазалась и исчезла. Я своим глазам не поверил. Затем он прямо из воздуха достал тюк тряпья и бросил мне под ноги. «Почти не ношеная». Осклабился он, затем скользнул глазами по Милану. «Коллега?» Кивнул он юристу, изобразив жест, будто снимает шляпу. но «Ну? счастливо оставаться!» «Еще и без оружия!» С легкой надеждой протянул я. «Тем лучше. Для меня». Грабитель беззаботно развернулся и направился в глубь тумана, насвистывая под нос. Я несколько раз глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. «Почему вы не тронули меня?» Вдруг выкрикнул Милан вслед удаляющейся спине. «Но ты же из галзов! Я врагов не ищу!» Бросил он через спину. «Из кого?» Смутился Милан, приблизившись ко мне. «Видимо, сокращенно галактические захватчики». Буркнул я под нос. А это, наверное, их менеджер по персоналу. «И что теперь делать?» — спросил он, участливо глядя на меня. «Не останавливаться».